Глава двадцатая Винстон стоял перед виллой. Был вечер. Огромная сконская луна висела над кронами деревьев. В воздухе пахло солью и водорослями, а еще почему-то жареным мясом. Вдалеке слышался собачий лай. Потом вдруг Винстон обнаружил себя уже в доме. Он стоял на громадной кухне и жарил яичный пирог, причем в фартуке, который его мать повязывала, когда возилась на кухне. Вышивка на фартуке гласила «Ешь вкусно, ешь сытно, ешь, как душа просит». Яичный пирог на сковородке был желтым и круглым, как луна в небе. «Еще масло!» — сказал кто-то. Винстон обернулся, но за спиной никого не было. Уловив краем глаза какое-то движение, он решил разобраться, в чем дело. Вышел в прихожую, проследовал через коридор в гостевую, потом в прачечную. Что-то снова мелькнуло уже на границе поля зрения, и Винстон прибавил шагу. «За кем мы гонимся?» Эспинг возникла из ниоткуда и при этом каким-то образом все время была рядом. Винстон прижал палец к губам. ш, -ш, -ш «Слушайте», — сказал он и указал на потолок. Из скрытых динамиков изливался голос Джесси Андерсон. Ну что же, пора заканчивать, скоро придет время прощаться. Потом все снова изменилось, как меняется только в снах. Винстон опять оказался на кухне. Здесь были еще несколько человек. Празднично принаряженный Никлас и Даниэлла Мудик, Софи Врам, одетой в те же штаны и рубашку пола, в каких она была в конюшне, беседовала с Кристиной и Поппи. Ян Эрик и Альфредо Шохольм стояли каждый со своим мопсом под мышкой. а сухонькая Маргет Дюблинг, сидевшая в углу, по какой-то причине нарядилась в рыбацкие бахилы. В руке она держала удочку с неестественно большим крючком. Послышалось восклицание эл -Йо. «Вам надо есть побольше меда!» Эллен Сиденваль беспокойно порхала по комнате, разнося гостям шампанское. «Где Джесси?» — послышался чей-то голос. «Может, Эллен...» А может, той зеленоглазой журналистки из Симбрис Хаммонсбладет? «Петер, можете прокомментировать?» – спросила журналистка, но прежде чем Винстон успел ответить, он снова уловил краем глаза еле заметное движение. Черный кот, сидя на площадке лестницы, вылизывал лапку. Когда Винстон подошел ближе, кот поднял на него глаза. На морде выразилось удивление. Повыше между балясинами висела тканевая лента. красно желтая как флаг скона как брусника и яичный пирог винстон подошел к краю площадки и взглянул вниз джесси андерсон лежала именно так как он ее нашел из груди торчало зазубренное острье пол заливала кровь внезапно джесси пошевелилась подняла голову и уставила на винстона мертвые глаза ну что ж «У меня все», — сказал голос Джесси. «Спасибо вам, мои дорогие слушатели». Винстон проснулся и резко сел в кровати. В дверь стучали. Тело отяжелело, рубашка промокла, во рту пересохла, язык казался шершавым, как наждачная бумага. В спальне было душно. Винстон взглянул на часы. «Половина пятого! Не может быть!» Из полицейского участка он поехал прямиком в бэк стюган чтобы подремать еще немного. И полдня как не бывало. В дверь снова постучали, на этот раз сильнее. «Папа, ты там?» Винстон выбрался из кровати и схватил с ночного столика телефон. Четыре пропущенных вызова, три от Кристины и один от Аманды. «Иду!» – прохрипел он, вздрагивая и пытаясь на ходу сунуть ноги в ботинки. Распрямился Винстон как раз, когда проходил под дверной притолокой. «Черт!» — прошепел он. «Папа, ты чего?» «Ничего». Винстон потер лоб. Наконец он добрался до прихожей и отпер входную дверь. Солнечный свет заставил его зажмуриться. «Ой, я тебя разбудила?» «Да ничего», — промямлил Винстон. «Так, короткая сиеста». «Я звонила, но ты не брал трубку». а я все равно случайно проезжала мимо». «Проезжала?» «На мопеде», — пояснила Аманда. «Ну да, что это я? Заходи». На кухне Винстон налил большой стакан воды, одним духом выпил и тут же налил и выпил еще. нажда во постепенно растворялся, но впечатления сна никуда не девались. Винстону не случалось спать днем уже несколько десятков лет, если вообще когда-нибудь случалось. Все это, конечно, из-за того, что Винстон увлекся пирогом. А ведь теспинг предупреждала, что яичный пирог – страшная вещь. «Прокатимся», – предложила Аманда. «Съездим в Эрум, мороженого поедим». При мысли о еде Винстона слегка замутило, но он был рад любой возможности провести время с Амандой. «Обязательно. Я только приведу себя в порядок». Они ехали на юго-запад. Всего через пару километров пейзаж стал равнинным, и перелески исчезли, сменившись заплатками зеленых полей, пшеница на которых еще не успела заколоситься. «Через какой-нибудь месяц все станет золотисто-желтым», рассказывала Аманда. «Пшеница будет ходить волнами под ветром, и поля словно оживут». «Итак», — начал Винстон, — «шестнадцать лет. Ты уже успела подумать, кем хочешь быть, когда...» Он чуть было не сказал «вырастешь», но в последний момент успел произнести «повзрослеешь». «Еще не знаю. Криминологам быть интересно. Или адвокатом А может, служить в полиции». Последнее заявление и обрадовало, и встревожило Винстона. Он уже знал, что дочь проявляет интерес к защите правопорядка и справедливости, но ему все же не хотелось думать о ней как о полицейском. Всего через два года Аманда сможет подать заявление в полицейскую школу. Винстон тут же почувствовал себя каким-то ископаемым, и ему захотелось сменить тему. «У тебя есть парень?» — спросил он и тут же пожалел. Аманда вскинула бровь. «А у тебя девушка есть?» «Нет», — Винстон поерзал. «Но ты уже в таком возрасте, когда ну когда люди начинают интересоваться...» Он не знал, как продолжать. Аманда глубоко вздохнула. «Мама мне все объяснила про пестики и тычинки, еще когда мне было 13 лет, так что ты на три года опоздал. Но если тебя это успокоит, мама тоже опоздала. Сейчас есть такая штука. Интернет, слышал? У молодежи очень модно». И она насмешливо помахала телефоном. Винстон облегченно рассмеялся. «А хочешь, я помогу тебе создать аккаунт в Тиндере?» — спросила Аманда. «Пора бы тебе уже с кем-нибудь встречаться». «Ты же такой классный! На празднике все мамаши моих приятелей на тебя пялились. И наверняка кое-кто из папаш». Винстону стало жарко. Разговор зашел совсем не туда, куда ему хотелось бы. Но в то же время именно это ему почему-то нравилось. э спасибо. Как-нибудь в другой раз». «Договорились». «Ты только скажи!» – улыбнулась Аманда. «Кстати, мы приехали. Видишь кусты? Парковка с той стороны». Кафе «Мороженое Сосулькина Радость» располагалось на пути в Ледоруб. Вообще-то Винстон любил мороженое, но он все еще был так полон обедом, что теперь выбрал самое маленькое, что предлагало меню. Нечто под названием «Смо Нюдельсер» представляло собой три маленьких рожка с мороженым, только что изготовленным из эко-молока местного производства. по это маленькие удовольствия, объяснила Аманда. Я вызубрила меню, потому что скоро начну подрабатывать у них во время ярмарки. Себе Аманда заказала мешанину по-итански, смесь из раскрошенного безе, шоколада и свежих ягод. Судя по ее болтовне с официантами, она была здесь частым гостем. Я слышала, мама накрыла тебя в естис, сказала Аманда, когда они, каждый со своим мороженым, уселись за столиком под старой раскидистой яблоней. «Угу. Попала тебе?» «Наоборот. Она была само дружелюбие». «О, вот это плохо. Значит, она уже успела измыслить какое-нибудь наказание». Винстон вздохнул. Он и сам пришел к тому же выводу. «Знаю. Да я сам виноват. Обещал ей не вмешиваться в расследование. Отдыхать, общаться с тобой. Но мы и общаемся», — запротестовала Аманда. Про пестики и тычинки поговорили. Мороженое вот. А еще решили, что ты начнешь встречаться с какой-нибудь девушкой». Она подмигнула Винстону. «К тому же мне страшно интересно, как продвигается расследование. Туви Эспинг все еще тебя раздражает?» «Уже не так сильно», — признал Винстон. «Чистолюбивая. Быстро учится». Аманда подалась к нему. «Уже идете по следу убийцы?» Винстон лизнул рожок. Язык защипало от ревеня. Рассказывать о расследовании, конечно, не стоило, но Винстон решил в кое-веки закрыть глаза на правила. «Ты, естественно, не должна никому...» — начал он. «Никому ни звука, клянусь!» И Аманда изобразила, что застегивает рот на молнию. «Отлично. У нас нет ни одного однозначного доказательства, что мы имеем дело с убийством, и это факт. Ждем отчет от криминалистов и кое-чего еще». «Но свидетелей вы опросили?» тех, кто находился поблизости от места преступления. Аманда так уверенно изъяснялась на полицейском языке, что Винстон расплылся в улыбке. «Верно, мы всех опросили. Шохальмы там единственные соседи, с ними вы тоже должны были поговорить», продолжала Аманда. «К тому же в субботу, на моем дне рождения, Ян Эрик сцепился с Джесси. Кроме него еще у кого-нибудь был мотив?» Винстона радовал интерес Аманда к его работе. и он снова очень убедительно сказал себе, что с формальной точки зрения он не на работе. Ну, Джесси устроила разнос своей ассистентки. А председательницу муниципального совета сильно огорчало, что Джесси при помощи скульптуры Крюка перекупила почти всех, кто поначалу протестовал против застройки. Винстон замолчал и попробовал еще один рожок. Фисташковая, его любимая. К тому же Софи Врам говорит, что Джесси ее надула. У них был уговор, который Джесси нарушила. К этому заявлению надо присмотреться повнимательнее. — Софи... — Аманда нахмурилась. — Софи мой инструктор. Она очень жесткая. Ее все боятся. Она отправила в рот ложку меренговой смеси. — Ты слышал про ее мужа? Как он умер? — Нет. — Поппи рассказывал давным-давно. Аманда отложила ложечку. Их семьи водят знакомство чуть не с XIX века. Муж Софи, Макс, был весь из себя и происходил из хорошей эстерлендской семьи. И умелый наездник. Но, по словам Поппи, здорово выпивал и распускал руки. Расхаживал везде с хлыстом. Чистый психопат. Ходили слухи, что он и Софи поколачивал. Но это было 20 лет назад, и люди помалкивали. Винстон достал из внутреннего кармана пиджака записную книжку. Как бы то ни было, продолжала Аманда, перемешивая ложечкой ягоды с мороженым и безе. Однажды ночью безумный Макс свалился с сеновала и сломал себе шею. Бац, и все. Умер на месте. И она сунула в рот еще ложечку мороженого. Никто не знал, ни зачем он полез на сеновал посреди ночи, ни как он свалился. Некоторые думают, что у него было свидание, любовница какая-нибудь. А еще говорят... что пьян он был настолько, что врач, который проводил вскрытие, потерял сознание от паров алкоголя. Аманда пожала плечами. Полиция списала все на несчастный случай. После этого Софья взяла в свои руки и усадьбу, и каниферму. С тех пор никто даже не думал ее сердить. — До тех пор, пока ее не рассердила Джесси, — записал в книжечку Винстон. Вечером Туви Эспинг сидела в своем кабинетике в дальнем конце коридора. Эл Йо давно смылся. Наверное, ему надо было укладывать пчел спать. Патруль, заступавший в ночную смену, уехал усмирять скандал в Чивикском кемпинге. Эспинг осталась в здании участка одна. После обеда она сделала несколько телефонных звонков, в том числе в США адвокату Джесси Андерсон, а остаток дня посвятила тому, чтобы набросать первичную хронологию уже известных полицией событий «Воскресенье». В эту минуту Эспинг как раз просматривала журнал системы безопасности». На экране перед ней проигрывалась запись, и Эспинг пыталась встроить увиденное в хронологию. Люди входили в злополучный дом, выходили из него. элен Сиденваль, Джесси Андерсон, Софи Врам и Мудиги. Чуть позже появились Винстон с бывшей женой, И, наконец, вернулась Эллен с бутылкой шампанского в руке. передвижение всех этих людей примерно соответствовали тому, что они рассказывали им с Винстоном. Эспинг отмотала запись назад и стала смотреть сначала. Что-то в сменяющихся кадрах было не так, но она никак не могла сообразить, что именно. Эспинг посмотрела запись еще раз. И еще. Люди двигались по экрану то быстро, то медленно. в зависимости от того, как Эспинг водила мышкой. Забавно было заставлять Винстона ходить задом наперед или замирать в дурацких позах. «Соберись!» – буркнула себе Эспинг и взглянула на часы. Через пять минут Фелисия закрывает кофейню, самое время отправляться домой. Перед тем, как начать собираться, Эспинг решила прокрутить запись в последний раз – Просматривая кадры, она вдруг поняла, что же в них не дает ей покоя. Один кадр отличался от прочих. Эспинг прокрутила запись в замедленном темпе, увеличив картинку, насколько позволяло разрешение. «Вот оно!» Эспинг поставила запись на паузу. Сердце в груди забилось сильнее.